Приказ отправиться в Эрфорт 22 сентября был тотчас же послан актерам сан Тальма, Лафону, Дама, Депе, Лакаву, Варену, Дезенкуру и актрисам Рокур, Тальма, Бургуен, Дюшенуа, Гро, Розе, Дюпюи и Патра. Примечание Толерана. Перед их отъездом им был передан список пьес которые должны были быть сыграны. Первым, как я уже говорил, должен был идти Цина. Затем Андромаха, Британик, Заира, Митридат, Эдип, Эфигинеев, авлиде Федра, Смерть Цезаря, Гурации, Родогуна, Магомед, Радомист, Сид, Банли, Баязет. Конец примечания Толерана. Страница 190-я. Так как о поездке было сообщено в монитере, то желающие участвовать в ней принимали для этого всевозможные меры. Первыми были назначены два адъютанта императора, Савари и Лористон. Военная свита должна была быть весьма блестящей. Император желал появиться окруженной теми из своих полководцев, имена которых громко прозвучали по Германии. Приказание отправиться в Эрфурт. Получил прежде всего маршал Сульт, затем маршал Даву, маршал Лан, князь Невшательский, маршал Муртье, маршал Удино, генерал Сюше, генерал Буае, генерал Нансути, генерал Клопарет, генерал Сен-Лоран, два секретаря кабинета Фен и Миниваль, так же как и Дарю, Шампаньи и Маре. Генерал Дюрок назначил Конувиле для подготовки квартир. Возьмите также буссы, сказал ему император. Ведь нужно, чтобы кто-нибудь представил великому князю Константину наших актрис. Кроме того, он будет выполнять за обедами свои обязанности префекта двора, затем он носит известное имя. Каждый день кто-нибудь уезжал в Эрфурт. По дороге двигались фургоны, верховые лошади, кареты прислуга в императорской ливрее. В сентябрь приближался к концу. Я прочел всю переписку, но не имел еще с императором главной беседы, по вопросам, о которых предстояло вести переговоры. За несколько дней до срока моего отъезда обергоф маршал написал мне, что император велел мне присутствовать вечером на большом выходе. Едва я вошел в зал, как он увлек меня к себе. — Ну вот вы прочли всю переписку с Россией, — сказал он мне. — Как вы оцениваете ловкость моих приемов в переговорах с императором? Затем он с удовольствием напомнил обо всем, что он писал и говорил в течение года. Он закончил указанием на влияние, которое он приобрел на императора Александра, несмотря на то, что со своей стороны он выполнил из договоров Тельзителей то, что ему было выгодно. «Теперь, — добавил он, — мы отправляемся в Эрфурт. Я хочу получить там свободу действий в отношении Испании. Я желаю быть уверенным, что Австрия, даже испытывая беспокойство, будет сдержана». И не хочу каким-нибудь определенным образом связать себя с Россией по вопросам Леванта. Подготовьте мне соглашение, которое удовлетворило бы императора Александра. Было бы направлено главным образом против Англии и представляло бы мне полную свободу в остальном. А я вам помогу. Мой престиж должен подействовать. Страница 191. «Два дня я его не видел». В нетерпении он написал мне, каковы должны быть статьи соглашения, предлагая принести ему как можно скорее готовый текст. Я не заставил его ждать. Спустя несколько часов я отправился к нему со следующим проектом задуманного им договора. «Его Величество Император Французов» и так далее, «Его Величество Император Всероссийский» и так далее. Желая придать соединяющему их союзу все более тесный и навеки нерушимый характер и оставляя за собой возможность прийти тотчас по возникновению надобности к соглашению о том, какие принять новые решения какие направить новые средства борьбы против Англии, общего их врага и врага континента, решили установить в особой конвенции начала, которыми они постановили неизменно следовать. Здесь император прервал меня и сказал, «Начало — это хорошо, это совершенно не обязывает». и которыми они будут руководствоваться во всех своих выступлениях, направленных в восстановлению мира. Для всего они назначили своими уполномоченными и так далее, которые пришли к соглашению по следующим статьям. Статья первая. «Его Величество Император Французов и Его Величество Император Всероссийский»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 вопреки мнению другого, какое бы то ни было предложение или просьбу английского полномочного. Статья 4. Каждый из обеих высоких договаривающихся сторон обязывается не принимать в течение переговоров никакие представления, предложения или сообщения со стороны врага, не озвестив о нем немедленно у другой стороны. Статья 5. Англии. Будет предложено вести переговоры на основе принципа «Ути посидетис», включая сюда и Испанию, условия «сины куанон», от которого высокие договаривающиеся стороны обязываются никогда не отступать. Будет заключаться в том, чтобы Англия признала с одной стороны присоединение Валахии, Молдавии Финляндии к Российской империи и с другой – Жозефа Наполеона Бонапарта королем Испании и Индии. Статья 6. Так как атаманская порта испытала со времени договора в Тильзите несколько революций и преобразований, которые не предоставляют ей никакой возможности дать достаточные гарантии личности и имущества жителям Валахии и Молдавии, и вследствие того не оставляют никакой надежды на получение таких гарантий, и так как его величество император российский, заключивший за то же время особые соглашения в отношении этих провинций, и вследствие указанных революций, вынужденной на огромные расходы для их сохранения, решил, по всем этим причинам, ни в коем случае не отказываться от них, тем более, что лишь владение ими может доставить его империи естественную и необходимую ей границу. То его величество император Наполеон не будет возражать, поскольку это его касается, против их присоединения к России, причем его величество – отказывается от предложенного им и принятого России в Тильзитском договоре посредничества. Я не желаю этой статьи, она слишком определённа. Однако, Ваше Величество, слова не будет возражать, менее всего обязывают. Кроме того, следующая статья вносит важную поправку. Статья 7. Тем не менее, в настоящее время Его Величество Император Всероссийский ограничится как в прошлом, Лишь занять тем Валахи и Молдавии и сохранить там существующее положение. Он предложит вступить либо в Константинополе, либо на одном из островов Дуная в переговоры при посредничестве Франции с целью достичь мирным путем уступки этих двух провинций. Но эти переговоры должны начаться лишь тогда, когда переговоры с Англией приведут к какому-нибудь результату, чтобы не повести к новым спорам, которые могли бы отсрочить заключение мира. Эта статья хороша, благодаря своему посредничеству я остаюсь хозяином положения, а предшествующая статья должна беспокоить Австрию, моего настоящего врага. Однако, Ваше Величество, может быть враг ваш в настоящее время, но в сущности ее политика не противоречит французской. Она не стремится к захватам, а преследует охранительные цели. Дорогой толеран Я знаю, что таково ваше мнение. Мы поговорим об этом, когда испанский вопрос будет разрешен. Страница 193. Статья 8. Его Величество император Наполеон будет действовать совместно с Его Величеством императором Александром для достижения мирной уступки атаманской порты этих провинций. С этой целью все ноты обоих союзных дворов будут составляться и все выступления делаться по взаимному согласию и будут проникнуты единым духом. Статья 9. В случае, если отказ атаманской порты заставит возобновить враждебные действия и продолжать войну, император Наполеон не примет в ней никакого участия и ограничится оказанием России услуг. Но если бы Австрия или любая другая держава присоединилась в указанной войне к атаманской порте, то его величество император Наполеон немедленно присоединится к России, так как в этом случае вступает в силу общий союз, соединяющей обе империи. Эта статья неполная, она не выражает мои мысли. Продолжим дальше, и я укажу вам, что надо добавить. Статья 10. Высокие договаривающиеся стороны обязуются, однако, сохранять целость остальных владений Атаманской империи. Они сами не намерены в этом отношении ничего решать или предпринимать и не потерпят никаких выступлений с бы то ни было стороны, без предварительного соглашения с ними. Статья 11. В переговорах с Англией его величество император Наполеон будет действовать заодно с Россией с целью заставить признать присоединение Валахии и Молдавии к Российской империи, независимо от того, согласится ли атаманская порта на их уступку или нет. Статья 12. В ответ на отказ от одной из предшествующих статей императора Наполеона от посредничества, его величество император Александр отказывается от взятого в отношении него в пятой секретной статье договора в Тильзите обязательством, так что указанная статья теряет силу и объявляется недействительной. Это примерно все, о чем я вам говорил. Оставьте мне этот договор, я приведу его в порядок. К одной из последующих статей, на которых я вас остановил, надо прибавить следующее. В случае, если Австрия подаст Франции повод беспокойству, Император Всероссийский обязывается, по первой предъявленной ему просьбе, заявить, что он против Австрии и действует совместно с Францией. Этот случай считается одним из тех, при котором вступает в силу союз, соединяющий обе державы. Это очень важная статья. Как могли вы ее забыть? Вы всегда австриец. Отчасти, Ваше Величество, но правильнее было бы сказать, что я никогда не бываю русским и всегда остаюсь французом. Страница 194. Подготовьтесь к отъезду. Вы должны быть в Эрфурте за день или за два до меня. Во время путешествия подумайте о способе почаще видеть императора Александра. Вы хорошо его знаете и сумеете говорить с ним тем языком, который ему нравится. Вы скажете ему, что польза, которую наш союз может принести человечеству, свидетельствует об участии в нем проведения. Мы предназначены сообща восстановить порядок в Европе. Мы оба молоды, и нас не следует торопить». На этом вы сильно настаиваете, так как граф Румянцев проявляет в вопросе о Ливанте большую горячность. Вы укажете, что без участия общественного мнения ничего нельзя сделать, что Европа не должна опасаться нашей соединенной мощи, но должна приветствовать осуществление задуманного нами большого предприятия. Безопасность сопредельных стран, правильно понятые интересы Европы, Возвращение свободы семи миллионам греков и тому подобное представляют большую приманку для филантропических стремлений. В этом отношении я предоставляю вам полную свободу действий. Я хочу лишь, чтобы эта филантропия была отложена до далекого будущего. Прощайте. Я вернулся домой, привел в порядок бумаги, взял с собой те из них, которые могли мне пригодиться, и сел в карету. Я прибыл в Эрфурт в субботу 24 сентября в 10 часов утра. «Канувиль приготовил мне помещение вблизи того дома, который должен был занять император. Спустя несколько минут после моего прибытия ко мне пришел калинкур. Первый проведенный с ним день оказался мне очень полезен. Мы беседовали о Петербурге и о расположении, в каком оба императора прибыли на свидание. Мы сообщили друг другу все, что нам было известно, и вскоре пришли к полному согласию по всем вопросам. Я нашел весь Эрфурт в движении». Не существовало ни одного сносного дома, который не был бы предназначен для какого-либо государя с его свитой. Русский император должен был прибыть в сопровождении великого князя Константина, графа Румянцева, обергов маршала, графа Толстого, во Франции, графа Толстого, князя Волконского, графа Ажировского, князя Трубецкого, графа Уварова, графа Шувалова, князя Гагарина, князя Голицына, Спиранского, Лобенского, Бетмана, генерала Хитрова, членов Государственного совета Жерве и Грейдемана, Шредера и принца Леопольда Саксен-Кобургского. Мне кажется, что я назвал всех лиц, которым выпала честь сопровождать императора Александра. Его ожидали на день позже, чем императора Наполеона, так как он должен был на сутки остановиться в Веймаре. Страница 195. Император прибыл в Эрфурт. 27 сентября 1808 года в 10 часов утра. Уже с предшествующего дня огромное количество людей толпилось на улицах, ведших его дворцу. Каждому хотелось увидеть его, каждому хотелось приблизиться к тому, от кого исходило все – троны, бедствия, ужасы и надежды. Август, Людовик четырнадцатый и Наполеон – вот три человека, которых на земле больше всех восхваляли. В зависимости от эпохи и от дарования, эти восхваления носили разный характер, но их сущность оставалась неизменной. Благодаря своему положению обер-коммергера я мог наблюдать вблизи такие вынужденные, поддельные, иногда искренние знаки почтения, оказываемые Наполеона, которые казались мне чудовищными. Никогда низость не проявляла столько изобретательности. Ею была продиктована мысль устроить охоту в том самом месте под Йеной, где император победил прусаков в знаменитом сражении. Избиение кабанов и хищных зверей должно было напомнить победителю его успехи в этом сражении. Я несколько раз замечал, что чем глубже было чувство раздражения против императора, тем сильнее было восхищение его славы, и тем громче рукоплескали его высокой судьбе, посланной ему, как говорилось, небом. Я склоняюсь к мысли, а она появилась у меня в Эрфурте, что тайная сущность Листья открыта одним лишь коронованным особым притом не тем, которые уже лишились престола, но тем, которые поставили его под защиту угрожающих им сил. Они весьма ловко ею пользуются, когда находятся около господствующего над ними владыки, который может их уничтожить. Я часто слышал один стих из какой-то неизвестной мне плохой трагедии. «Ты умел лишь слушаться, и ты мог бы быть тираном». Каждому из встреченных мною в Эрфурте государей следовало бы лучше сказать «ты умел лишь царствовать, и ты мог бы быть рабом». Это легко объяснить. Могущественные государи желают, чтобы их двор давал представление о величии их власти. Мелкие же государи стремятся напротив к тому, чтобы их двор скрывал ее узкие пределы. Вокруг мелкого владыки все преувеличивается, или вернее раздубается, то есть этикет, услужливость и лесть. Он измеряет свое величие обращенными к нему льстивыми речами и никогда не находит их чрезмерными. Такой способ суждения входит у него в привычку. Он не изменяет ей даже тогда, когда меняется его судьба. Если победа вводит в его государство и в его дворец человека, для которого он сам лишь царедворец, то он унижается перед победителем, так как унижались перед ним самим его подданные. Он не может себе представить иной лести. Страница сто Страница 196. При больших дворах существует другой способ к возвышению, именно гнуть спину. Мелкие государи умеют лишь бросаться в ноги, и в этом положении они остаются до тех пор, пока их не поднимает судьба. В Эрфорте я не видел ни одной руки, которая бы умела благородно гладить гриву льва. После этих суровых суждений, которые я не отношу никому в отдельности, я рад вернуться к своей теме. Император Александр известил, что приедет 28 сентября. Он уже ночевал в Веймаре. Наполеон сопровождение своих адъютантов и генералов в полной парадной форме сел на лошадь и поехал ему навстречу. При встрече они бросились друг к другу в объятия самым дружеским образом. Наполеон проводил императора Александра в предназначенный для него дом. Он любезно осведомился, имеются ли в доме все те предметы, пользования, которыми входило, по его сведениям, привычки Александра, и затем покинул его. Я находился во дворце императора Наполеона и ожидал его возвращения. Мне показалось, что он вполне удовлетворен первым впечатлением, а сам он сказал мне, что предпринятая им поездка предвещает ему добрые результаты, но что не надо торопиться. «Мы так рады встрече», — добавил он, смеясь, «что следует хоть немного предаться этому удовольствию». Едва он успел одеться, как прибыл император Александр. Наполеон меня представил ему. «Это мой старый знакомый», — сказал русский император, — «и я рад его видеть». Я очень надеялся, что он примет участие в путешествии. Я хотел удалиться, но Наполеону, не желавшему говорить о серьезных предметах, было удобно присутствие третьего, и он просил меня остаться. После этого оба императора начали задавать друг другу с видимостью самого живейшего интереса бессодержательные вопросы семейного характера. Вопрос об императрице Елизавете следовал в ответ вопрос об императрице Жозефине. Вопрос о принцессе Боргезе следовал за вопросом о великой княжне Анне и так далее. Если бы не краткость первого визита, то, вероятно, было бы сказано также несколько слов о здоровье кардинала Феша. Обменявшись успокоительными сведениями о своих семействах, императоры расстались. Наполеон проводил Александра до лестницы, а я сопровождал его до коляски. Во время этого короткого пути он мне несколько раз повторял «Мы еще увидимся». Причем это произносил с таким выражением, которое доказывало, что калинкур, ездивший ему навстречу, сообщил ему, что я посвящен во все планы. Страница 197. Когда я вернулся к императору, он мне заявил «Я изменил проект договора и сильнее прижимаю Австрию. Я вам его покажу». Других подробностей он мне не сообщал. Мне кажется, что император Александр готов сделать все, что я захочу. Если он с вами заговорит, то скажите, что раньше я считал, что переговоры должны вести граф Румянцев и вы, но теперь я изменил взгляд. Мое доверие к ним очень велико, и я думаю, что было бы лучше, если бы все было сделано нами самими. Когда конвенция будет выработана, министры ее подпишут. Помните твердо, разговаривая с ним, что мне полезно всякое промедление. Язык, которым будут говорить все эти короли, будет мне на руку, так как они меня боятся. Я хочу до начала переговоров ослепить императора Александра картиной своего могущества. Это облегчает любые переговоры. Вернувшись к себе, я нашел записку княгини Турни Таксис, извещавшей меня о своем прибытии. Я немедленно к ней отправился и получил от встречи с ней большое удовольствие, так как это прекрасный человек. Она сообщила мне, что прибыла в Эрфурд для того, чтобы просить императора Александра воздействовать на нескольких германских владительных князей, с которыми ее муж, начальник почт в Германии, вел тщетные переговоры в течение многих лет. Я пробыл у нее не более четверти часа, когда доложили о прибытии императора Александра. Он был очень любезен и прост, Попросил у княгини чаю и сказал, что она должна ежедневно после театра устраивать нам чаепитие, так как это позволяет вести непринужденные беседы и приятно заканчивать день. На этом и условились, но этот первый вечер не был отмечен ничем интересным. Свидание в Эрфорте, на которое Австрия не была приглашена и о котором ее официально даже не известили, вызвала тревогу у императора Франца. Он по собственной инициативе отправил в Эрфурт барона Винцента с письмом к Наполеону и, если не ошибаюсь, к Александру. Винцент был лотарингским дворянином, вступившим задолго до Французской революции на австрийскую службу вследствие своих семейных связей с лотарингской династией. Я его хорошо знал и имел с ним в течение десяти лет частные сношения. Могу добавить, что они послужили ему на пользу, так как за 18 месяцев перед тем я обеспечил блестящий успех его миссии в Варшаве. Я обещал ему, что применю все средства, которыми располагал, а они были тогда огромны, для подавления в зародыше всех попыток к восстанию, подготовлявшемуся в разных местах Галиции. Винсент показал мне копию привезенного им письма, Оно было преисполнено благородство и не обнаруживало никакого беспокойства и у его государя. Винсент получил распоряжение быть со мной откровенным. Я ему сказал, что его миссия меня очень радует, так как у меня были некоторые опасения в отношении намерения обоих императоров. Из приведенных выше слов самого Наполеона было видно, что он считал меня, притом основательно, за сторонника Союза Франции с Австрией. Я думал тогда и думаю теперь, что, защищаете взгляды, я мог оказать Франции услугу. Страница 198. «Я уверял Винцента, что я делал и буду делать все то, что, по моему мнению, может препятствовать принятию в Эрфорте таких решений, которые могли бы повредить интересам его правительства».